Грани огни йоги том 7. 1966 год. Первое. Январь 1 Посылаемый луч требует осознания. Чтобы быть постоянно в луче и ощущать его благо, надо сохранять памятование о нем постоянно. Неосознанный он не может проявлять свою полную мощь. Тонкие энергии требуют осознания, иначе они проносятся мимо. Явление осознания важно необычайно, и даже весь тонкий мир со всеми своими богатствами и неисчерпаемыми возможностями доступен только лишь по степени его осознания. Можно стоять перед величайшим произведением искусства, полом глубочайшего смысла, и не понимать, не чувствовать его, то есть не осознавать его значение И многие так и реагируют на великие явления жизни. Все дело в сознании. Его можно закрыть на тысячи застежек, даже тогда, когда оно уже достаточно расширено. Многое, очень многое зависит от желания видеть и соответствующей настроенности воспринимающего аппарата. Постоянство настороженной чуткости – качество, весьма нужное для восприятия тонких энергий. Восприимчивость по созвучию, настроенность сознания устанавливается волей, но нужны постоянства и известная степень стойкости духа.